Глава сорок вторая. Если моя дочь здесь, я найду ее. «Бертран, так что за сюрприз ты решил мне устроить?» Я закрыла занавески в повозке, пригладила сбившийся подол платья и посмотрела на друга. «Тебе не терпится узнать, куда мы едем?» Усмехнулся мой седовласый друг и взял мои ладони в свои. «Немного терпения, Элиса, и ты все узнаешь». «Хорошо, я потерплю, но только ради тебя». Я улыбнулась и сняла с головы капюшон. Расстегнула накидку. Нам долго ехать? Нет, до нужного места полчаса пути. Немного, ну ладно. Я наклонилась к нему и зашептала. Думаешь, Таир имел в виду старика Клауса, говоря, что он назвался моим другом? Думаю, ты должна лучше знать. Так же тихо ответил мне он и усмехнулся. Я откинулась на сиденье и задумалась, пытаясь вспомнить, кто еще мог называться моим другом. Но в голову ничего не приходило. Просто не могу поверить в то, что этот старик устроил все это но для чего?» «Это нам и предстоит узнать. Когда ты мне только рассказала о нем, я понял, что он не чист на руку, и, возможно, исчезновение твоей истинной метки – его рук дело». «Нет». «Да?» – помотала отрицательно головой. «Не верю». Бертран пожал плечами. «Я стараюсь руководствоваться фактами. Лорд Таир сказал, что твоя горничная служила на этого старика Клауса, и те двое нападавших тоже. Если подумать…» «Сколько еще таких же людей могут ему помогать?» «Невероятно. И этот человек служит в доме моего мужа очень и очень давно. Что еще мог натворить он?» «Уму непостижимо». «Пока мы не узнаем его мотивов, ничего не поймем. Кстати, ты не знаешь его полного имени?» «Нет, не знаю. Хотя, наверное, должна бы знать. Память ко мне вернулась, и все, что я могу вспомнить о старике, это то, что я видела его пару раз в замке. Когда у меня зажглась метка истинности, Я еще училась в академии и перенесла это почти безболезненно. А когда начала гаснуть, я не придавала этому такого значения, чтобы бежать к лекарю Клаусу. Хотя Рихард просил меня об этом. Несколько раз. Когда я решилась, было уже поздно. Она исчезла. Развела руками и резко дернулась, потому что повозка остановилась. «Кажется, мы приехали». Тата выглянул в окно и постучал ладонью по двери. «Извозчик?» «Сэр, мы на месте!» Услышала я голос возницы, и тут же дверь открылась. Бертран вышел первый. Я последовала за ним, приняв руку Тата. «Спасибо». Я оглянулась и увидела перед собой трехэтажное белоснежное здание, сделанное из камня и украшенное колоннами. Забор, окружавший это здание, был довольно высокий, но между прутьями было достаточное расстояние, чтобы рассмотреть, что делается внутри. «Где мы?» «Элиса». Берт взял меня под руку и открыл калитку ворот. Я хочу, чтобы ты послушала меня и глубоко вздохнула. «О чем ты?» – перепугалась я. «Что это за место? Больница? Морг?» «Нет, ничего такого. Успокойся, пожалуйста». Сам вздохнул и посмотрел на меня. «Я не хочу, чтобы ты строила больших надежд на этот визит. Это будет просто разговор с одним из управляющих этого места. Он поможет нам выстроить дальнейший план наших поисков». «Это приют», – дрожащим голосом произнесла я. «Да, детский приют. Самый крупный в столице. Есть еще несколько, но они поменьше. Идем же!» Потянула я его за собой. «Моя Виви может быть там?» «Не думаю. Я вчера разговаривал с управляющим, и он сказал, что, скорее всего, девочки с таким именем здесь нет. Они могли сменить ей имя. Что было бы логично, учитывая, чьей дочерью она является?» «Хм, да, это возможно». Мы вошли в уютный дворик, засаженный деревьями прошли по каменной дорожке мимо лавочек и небольших беседок и оказались перед дверью. Нас уже ждали. Высокий светловолосый мужчина в темном камзоле и с тростью в руках. Его аккуратно подстриженные седые усы и борода подчеркивали его возраст и статус. «Здравствуйте, уважаемые. Это закрытая территория, и я прошу ее покинуть. Доброго дня, мистер Йен. Мы с вами вчера общались, помните? У мадам Барнаби. Хм, что-то припоминаю. Меня зовут Бертран Тата. «Да, вспомнил. Вы владелец этого приюта. Я просто никогда с вами прежде не встречался, если не считать вчерашнего дня. Я вас не нанимал. Прежний владелец передал мне детские учреждения с прежним составом управляющих. Проходите, господин Тата. Мисс, простите, что не признал сразу. Зрение стало подводить. Купите себе очки», – строго сказал Берт, и мы прошли мимо управляющего. «Обязательно». Дверь за нами закрылась, и управляющий показал рукой на ближайшую комнату, в которую мы и вошли. Присаживайтесь, сейчас нам подадут чай, сказал он кому-то и закрыл дверь. Мы оказались в большой светлой гостиной-кабинете, в которой стояло несколько кресел и один большой диван. Около окна располагался карамельного цвета стол и такого же цвета высокий стул. Я хотел бы вам представить свою спутницу, мисс Элиса Эрлайн. Гостья столицы приехала с юга, начал тата. Я дружелюбно улыбнулась управляющему. Очень приятно, мисс Эрлайн, произнес мужчина и аккуратно коснулся губами кончиков моих пальцев. И мне, господин Йен, мужчина сел в кресло, положил ногу на ногу и уставился на Тата. Чем могу быть полезен? Мы с вами вчера разговаривали об одной девочке, которую зовут Вивиена Дайна Эрлинг. Да, но тогда я еще не знал, кто вы на самом деле. Но даже вчера вам сказал, что такой девочки у нас нет и не было срывающимся голосом произнесла я, теребя белоснежный платок. «Давайте я это еще раз проверю». Управляющий поднялся и подошел к столу. Сел на стул и достал из внутренних шкафов журнал в кожаной обложке. Начал листать, а я в это время осматривала дорогую гостиную. Похоже, сам детский приют был достаточно привилегированным, и, скорее всего, дети здесь жили вполне себе неплохо. Хотя откуда мне было знать? Я росла в полной семье, пока от нас не ушла мама но и тогда я знала, что она любила меня с братом. «Ну что, Фортис, нашли что-нибудь?» Тата поднялся и подошел к своему управляющему. «Нет, в моих записях такого имени нет. Слишком громкое имя, чтобы светить о нем в таких местах, как это». «Я могу сходить посмотреть на детей?» Поднялась я и сделала шаг в сторону выхода из гостиной. «Уважаемая мисс Эрлайн», — сказал мне достаточно мягко управляющий. Только в нашем приюте находится больше ста детей. Сколько времени вы не видели свою дочь? Я чуть больше двух лет. Каким образом вы хотите узнать свою дочь? Вы же видели ее один раз в своей жизни, при рождении. Я носила ее девять месяцев, и все это время чувствовала своего ребенка. Пускай я видела ее один раз, но она почти каждую ночь приходит ко мне в моих снах. Маленькая светлая девочка с изумрудными глазами, как у меня. Хм, присмотрелся ко мне. «Кажется, у вас голубые глаза». «Неважно». Открыла двумя руками двери и чуть не сбила служанку, держащую под нос с чаем и печеньем. «Простите». Осмотрелась и решила идти к лестнице. «Если моя дочь здесь, я найду ее». «Стойте, сумасшедшая!» — крикнул управляющий. Я повернулась и хмыкнула. «Все возможно». Но тут услышала голос своего друга. «Еще раз так назовешь ее, Йен, завтра будешь работать за стеной». Ясно тебе рявкнул тата и пошел за мной.